najdniejszych tych mięs dla jest to jeden na świecie i z niego wyjechać tak gdzieś ja mógł tam mam cię mnie był bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu tylko we wowie cię tulą i będą zasnął tylko we Богат чидят, тусов за пант брат, и каждый ма усмех на дважды. А пан не тома, груд, я сот да емню. 1942. Немецкий новый порядок. 3 января. По городу ездят трамваи со стеклами, закрашенными в белый цвет и с красным крестом. Круглые сутки в разное время трамваи перевозят с вокзала Поздамчи на главный вокзал раненых солдат. Среди них все больше тех, кто в России отморозил себе руки, ноги, лица, животы. Много среди них и тех, кто страдает от разных болезней. Все они заросшие, исхудалые, грязные. Если позволяют немецкие санитары, то можно иногда помогать при переноске раненых на перроны. У раненых можно запросто так достать хлеб, консервы, папиросы. Им это не нужно, поскольку на перронах они получают все свежее. Сейчас их устраивают вагоны и вывозят на лечение либо в Германию, либо в Краков, либо в Подкарпатье. 9 января. Сегодня ночью умер отец. Смерть его была очень тяжелой, такой же такой же тяжкой, как и жизнь на протяжении последнего полугодия. Не помогли ему литовские сыры, масло и хлеб, которые я таскал из немецких вагонов. Украинская полиция и СС лишили его здоровья и сделали из него полного калеку. В последние дни отец был уже просто кровоточащим ошметком. Украинская полиция припомнила ему всю его деятельность, австрийское происхождение, отказ подписывать немецкие райхлисты. Все прошлое, от участия в войне против банд Петлюры, до его разведывательной деятельности перед 1939 годом. Это была первая жертва войны в нашей семье. 11 января. Похоронили отца на Яновском кладбище. На могиле мы установили деревянный крест и табличку с фамилией. Гроб обошелся в довольно большую сумму денег, но за него заплатили хлебом и папиросами. А над гробией нечего и думать. Никто из нас не плакал, потому что смерть была избавлением и благодатью для отца. Проводив мать и младшего брата домой, я вернулся на вокзал. 19 января. Сегодня на товарной станции на Клепарове Взлетели на воздух склады с бензином. Полиция и СС оцепила всю округу и устроили котел. Всех поляков и украинцев, пойманных в пределах товарного вокзала, доставили на улицу Батория. А евреев, которые в ту пору проходили мимо вокзала, расстреляли на месте. Немцы не поймали виновных, но объявили, что в следующий раз за каждый склад возьмут по 10 прохожих с улицы и повесят возле места в котором будет устроен саботаж. 20 января. Многие люди в городе живут с того, что насобирают на улице или выпросят. Есть семьи, в которых все крутятся, иначе умерли бы с голоду. По городу ходят продавцы картофельных блинов. Эти блины не из клубней, а лишь из перемытых и смолотых картофельных очисток. Эти блины горькие, как йод, но ими можно немного обмануть желудок. Продают также печеные яблоки, но они дорого стоят, потому что немцы выкупили у крестьян почти все фрукты. 23 января. Во Львов приехала подразделение испанского антибольшевистского легиона. Легионеров завезли на главный вокзал, оттуда они поехали на Восточный фронт. Вместе с ними во Львов приехала подразделение хорватских фашистов, которые заняли всю площадь перед вокзалом. Сегодня на вокзале произошел случай, после которого немцы не допускают к перронам гражданское население. Хорватский солдат застрелил офицера СС, а затем двоих жандармов, которые хотели его арестовать. Прежде чем смогли его разоружить, Хорват совершил самоубийство. Теперь немцы распускают слухи, что Хорват был пьяный. Другие говорят, что ему не хватало пятой заклепки. 6 февраля. Очень холодно. И повсюду царит голод. Только немцы и украинские националисты ходят сытые. Люди говорят, что эта зима будет самой трудной. Кто ее переживет, тот переживет немцев. Сегодня был на вокзале, где стоит целый венгерский эшелон. Солдаты дали мне поесть немного чечевицы и еще две банки дали домой. Венгерские солдаты спрашивали, как с нами обращаются немцы и много ли в городе голодных людей. Сегодня вечером на главный вокзал трамваями Красного Креста привезли много раненых и больных немцев. Все они заросшие, исхудалые. У многих из них руки и ноги в гипсе. Машинисты говорят, что теперь их будет с каждым разом все больше, потому что русские перестали отступать и начали бить. Раненых свозят без перерыва. От сумерек до 4 часов утра. В эту ночь не спал, потому что всех нас, работников... ДРК привлекли помогать при их переноске на перроны вокзала. Вдвоем брали под руки раненого, а третий брал его рюкзак, либо чемодан, и заносили на вокзальную лестницу. Тут отдыхали минуту и подымались на перрон. Николай не смог поднять больного солдата и опустил его на землю. Один из жандармов, присутствующий при транспортировке больных, ударил за это Николая в лицо. Тогда раненый послал проклятие жандарму. Когда жандарм начал сыпать проклятиями в ответ, солдат посоветовал ему, чтобы снял с шеи жандармскую бляху и пошел на русский фронт. В течение той ночи заработал несколько килограммов хлеба, немного масла, зубной пасты и пару обуви. 9 февраля. Женщина, которая содержит на главном вокзале общественный туалет, прячет у себя русского офицера без документов и его жену. Перед нами этого не скрывает, и не раз просила табака для этого офицера. Сказала мне, что скоро вывезет этих двоих со своей семьёй в село. В лесах неподалёку от деревеньки есть партизаны, к которым офицер с женой хотят пробраться. Сегодня украинский полицейский ударил маму за то, что она хотела продать кусок хлеба еврейке, которую везли в Белжец. Когда я вернулся домой, она оборачивала руку мокрыми компрессами. Юлик сказал маме, что ее когда-нибудь за это застрелят, и мы не будем даже знать, где ее уложат. В доме чертовски холодно, если не топим печку. Мама заботится о добыче топлива, но у нее не всегда получается. На протяжении последних дней мне не удалось стянуть ни угля, ни дров, и в квартире было холоднее, чем на улице. 11 февраля. За небольшое количество угля... Хотят золотые или серебряные часы. Люди уже сожгли много заборов и посрезали вокруг домов декоративные деревья. Разбирают даже веранды. Железнодорожники говорят, что этой зимы немцы в России не выдержат. Раненых привозят с каждым разом все больше. И у многих из них отморожены руки, ноги, животы и лица. Их стало уже столько, что от нас вывозят товарными поездами, в которых ставят железные печурки. 17 февраля. Зима в этом году очень суровая, и многие люди не верят, что переживут ее. Полиция на рогатках все суровее обыскивает селян, привозящих продовольствие. Немцы перестали нянчиться с украинским населением, и если поймают крестьянина с салом, то бьют его независимо от того, какой он национальности. 21 февраля. Возле фабрики Рукера на Заморстынове немцы расстреляли двух молодых священников за то, что они пытались провести из города строящийся неподалеку монастырь две еврейские семьи. Тела этих священников отдали людям, которые завезли трупы на кладбище в Голоску. Немцы объявили, что в случае оказания помощи евреям со стороны священников полиция будет сжечь костелы, в которых эти священники проводят службу. Вечером в том месте, где расстреляли священников, отслужили молебен, в котором приняли участие поляки и украинцы. 28 февраля. Сегодня опять застрелили монаха, который под сутаной проносил продовольствие и деньги в еврейский квартал. Шуповец потребовал остановиться, но монах побежал, и тогда он выпустил очередь из автомата. Полиция не хотела выдать труп полякам, а только велела, чтобы евреи похоронили его на территории своего квартала. С той поры полиция стреляет в каждого, кто по первому приказанию не останавливается для обыска. 1 марта. Возле самого дома ДРК лежат на подстилках и спят венгерские солдаты. Они все грязные, запыленные и Их стянули во Львов, с русского фронта, где они воевали венгерской армии против русских. Украинцы, работающие в ДРК, говорят, что эти венгерские солдаты являются по происхождению евреями. И после изъятия у них оружия и обмундирования, они поедут на смерть в Бельжец. 7 марта. Сегодня прицепился к нам какой-то маленький мальчик и попросил, чтобы мы взяли его на заработки. Мы пошли на перрон к итальянскому эшелону, который тут задержался по дороге на фронт. Солдаты ехали в товарняках, в которых были установлены железные печурки. Поскольку сегодня было трудно заработать, то Николай и тот новый свистнули у итальянских солдат целый набитый рюкзак. Кто-то из солдат заметил это и погнался за парнями. Отобрали у них рюкзак и сообщили об этом случае в итальянскую жандармерию. Приехали на двух машинах и сильно на нас кричали но никого не задержали. Потом всю нашу компанию отвезли в комендатуру итальянской полевой жандармерии, которая размещалась на пересечении улиц Сикстузской и Леона Сопеги. Не нашлось итальянца, владеющего польским, поэтому переводили с польского и итальянского на немецкий язык. Следствие было очень коротким. Мы сказали итальянским солдатам, что воруем их продукты и одежду, поскольку мы голодные и нам не во что одеться. Добавили также, что наши семьи живут только с того, что мы заработаем на вокзале или таскаем из итальянских и немецких складов. Итальянцы нам даже не сказали, что мы поступаем плохо, обворовывая итальянскую армию. Посовещались между собой, потом унтер-офицер выпроводил нас на улицу и сказал нам идти отсюда.